Номер 71. Бутылка воды внутри. Кактус. Несмотря на то, что пустыня — не самое благоприятное место обитания, существуют формы жизни, научившиеся благоденствовать и в таких условиях. Одной из таких форм являются кактусы. У каждой их разновидности свои секреты выживания. Некоторые из них покрыты густым слоем волосков задерживающих влагу. Другие – толстой кожицей, предотвращающие пересыхание. Третий содержат латекс – густой клейкий сок, который не позволяет жидкости быстро испариться. Четвертые – очень ребристые и благодаря этому лучше снабжают свои корни влагой, стекающей по этим ребрам. Кроме того, такая форма позволяет не треснуть от пересыхания или избыточного увлажнения стебля. Есть также виды кактусов, которые, пересыхая, избавляются от части побегов, и таким образом им удается и сохранять жизнь, и размножаться, так как отпавшие части нередко укореняются. Но всех их объединяет одно. Когда, наконец, выпадает дождь, а рано или поздно это случается, стебель кактуса наполняется водой, как фляга. И этого достаточно для того, чтобы дожить до следующего дождя, даже если он пойдет через год. Основной запас сделан, и дальше кактусу будет достаточно утренней росы, чтобы немного подкормить свои корни, которые, кстати, специально для этого залегают прямо у поверхности земли. С корнями связано и другое жизненно важное приспособление. Корни некоторых видов кактусов во время засухи способны частично втянуть стебель растения под землю, чтобы уменьшить потерю драгоценной влаги. Но то, что в обычных условиях является способом выжить, может сыграть злую шутку, если эти условия вдруг изменятся. В случае кактусов это опасность переизбытка воды. Они настолько привыкли к ее дефициту, что если по какой-то причине ее окажется слишком много, растение может погибнуть. Главную опасность для кактусов представляет невысыхающая долгое время почва, особенно при низких температурах. Уверяю вас, материнская гордость – ничто в сравнении с высокомерием и кичливостью кактусовода, у которого зацвел кактус. Карл Чапик